Яромир и Мирояр. Никогда прежде они с братом не понимали друг друга, находясь в разных обличиях. Яромир это точно помнил. Нет, но угадать порой могли, запах и тон голоса помогал, но чтобы слово в слово... «А?» — переспросил Мирояра, все еще не веря случившемуся. «А?» «Сам диву даюсь», — верно истолковал его ручание брат. «А ну давай поменяемся». Очень Яромиру не хотелось выпускать из своих лап агниюшку. Однако пришлось. Веда не спорила. Послушно встала на ножки и отошла к скале, там и устроилась. Яромир вмиг сменил обличье, Мираяр бросил на землю одежду и следом на четыре лапы вскочил. «Рррр!» — заркатал коротко. Вот тут Яромир и проняло до печенок. А ведь понимает. Не совсем, конечно, однако кое-что разобрать мог. «Ты сейчас про дорогу сказал. То, что через ущелье идет». Так вот, когда дойдем, то правее брать надо но утром чую». Мирояр почесал лапой за ухом, а потом как разурчался, только эхо пошло гулять. Яромир слушал-слушал, а потом головой мотнул. «Не старайся, чем больше говоришь, тем меньше понятно». На другой Мирояр не надеялся. Однако даже такое скудное понимание между ними уже чудо. Но как так случилось? Они не пили никаких зелий, ничего другого тоже не делали. Разве что...» Мираяр взглянул на сидевшую у скалы Агнию. Яромир тоже. Девица тут же подскочила на ноги. «Идем?» А глаза точно изумрудные огни горят. И хоть уставшая она, личика бледно, губы заветрились, а одежда пропитана потом и пылью, однако все равно краши нет. Мираяр потер лапой грудь. Тепло там стало, ровно язычки пламени в пляс пошли. Яромир шумно вздохнул. Он тоже чуял сладостный запах их женщины. Мирояр аж зарычал от неожиданности. «Что это он такое подумал? Их женщины?» «Как так?» Яромир тоже удивленно вздернул брови. И хоть не сказал ничего, а Мирояр нутром ощутил. «Брат думает схоже». Им бы сесть у костра, да как следует разобраться, однако в воздухе задрожал тонкий запах горечи. Ижженная кожа, немытые тела и засохшая кровь. Разбойники близко. Мирояр низко зарычал. Яромир вытащил клинок и знаком велел огоньку молчать. Та испуганно округлила глаза, однако приказ исполнила. Плотненько сжала губы и уцепила из-за котомку. Мирояр снова зарычал. И брат кивнул. «Останусь с ней, а ты иди». Кивнув, Мирояр побежал вперед. Нос держал по ветру. Но вот диво. Запах сильнее не становился. Показывал только, в какой стороне опасности на этом все. Мирояр аж до самого ущелья добрался, однако так никого не увидал. Нехорошо это. Может, опять ведовы происки? Хотят разделить их, чтобы поодиночке в ловчей сети заманить? Мирояр хотел кинуться обратно, но в воздухе затрепетали птичьи крылья. Крохотная печуга закружилась у него над головой и без страха села на протянутую лапу. «По левой тропке ступайте, чик-чик, по левой! На правой смерть ждет!» И, стряхнув с лапки, какой-то шнурочек упорхнуло. А Мирояр так и остался стоять с разинутой пастью. Вот тена опять происки вет. Запутать хотят, обмануть? Мирояр осторожно поддел когтем веревочку. И вдруг как кипятком окатила. А ведь она похожа на те, что мать и плетет. Доводилось видеть, как рыжакосая веда крутит в пальцах вот такие вот ленточки. Ох, беда! Мирояр сжал когти, пряча разноцветную ленту в кулаки, и припустил обратно. Поговорит с братом, обсудят все как есть. Две головы всяко лучше, чем одна. А потом и решат, что дальше делать.